Много сказок, в мире много сказок Грустных и смешных, грустных и смешных И прожить на свете, и прожить на свете Нам нельзя без них, нам, нам нельзя без них, без них. Лампа голодина, в сказку нас веди. Башмачок Русталины помоги в пути. Пусть герой исказа пусть герой исказа дарит нам тепло дарят нам тепло пусть добро навеки пусть добро навеки побеждает зло побеждает зло Муха-цикатуха, позолоченное брюха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самого. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, А букашки по три чашки С молоком, с крендельком Нынче муха-цокотуха именинница Приходили к мухе блошки, приносили ей сапожки, А сапожки непростые, в них застежки золотые Приходила к мухе бабушка-пчела, Мухи-цокотухи меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Вдруг Д... какой-то старичок, паучок, нашу муху в уголок. Поволок. Хочет, Хочет бедный убить, цокотуху погубить. Побубить. Дорогие гости, помогите, паука-злодея зарубите. И кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки, червяки испугались. испугались. По углам, по щелям разбежались. разбежались. Тараканы под диваны, а козявочки под лавоч, А мкашки под кровать не желаем к... воевать. И, и никто даже с места, места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А кузнечик? Ну, совсем как человеческий.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 То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, Зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали, в барабаны застучали. Бум, тара бум, тара-ти-тати, лям-пум, пим Пара, пара, летите, бум. пляшет муха с комаром. А, а за, за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Козявочки, Козявочки с червячками, букашечки с мотыльками, А жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут с бабочками пляшут Тарара, ра тара-ра заплясала машкара веселится народ муха замуж идёт залихова удалова молодова Комара, муравей, муравей, не жалеет лаптей. С муравихою попрыгивает и букашечком подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, таратар, тара таракашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат. Будет, будет, будет, будет машкара, мошка. веселиться до утра. Нынче муха, цыкатуха, именинница. В одном огромном парке, а может и не в парке, а может в зоопарке, у мамы с папой жил один смешной слоненок, а может не слоненок, а может поросёнок, а может крокодил. Однажды зимним вечером, а может летним вечером, он погулять по парку без мамы захотел и заблудился сразу, а может и не сразу, уселся на скамеечку и громко заревел какой-то взрослый айс. а может и не айс, а может и не взрослый, а очень молодой, решил помочь слоненку. А может поросен, а может крокодильчику, и, и взял, взял его с собой. Вот это твоя улица? Вот это моя улица! А может быть не это? А может, не моя? Вот это твоя клетка. Вот это моя клетка. А может и не это. Не помню точно я. Так целый час ходили, а может, два ходили. От клетки до бассейна, под солнцем и в пыли. Но дом, где жил слоненок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, в конце концов, нашли. А дома папа с бабушкой. А может, мама с дедушкой. Сейчас, Сейчас же накормили голодного сынка, слегка его погладили. А может, не погладили. А может быть, пошлепали, А может, не слегка. Но с этих пор слоненок, а может поросенок, а может крокодильчик свой адрес заучил. Его он помнит твердо. И даже очень твердо. И я его запомнил. Но, но только позабыл. А это сказка про разноцветную семейку. Жил осьминог со своей осьминожкой, и было у них осьминожков немножко. Все они, они были разного цвета. Первый зеленый, второй фиолетовый, третий, как зебра, весь полосатый. черные оба, четвёртый и пятый. Шестой темно синий от носа до ножек. Жёлтый желтый прижелтый, седьмой осьминож, Восьмой, словно спелые ягоды, красный, словом не дети, а тюбики с краской. Была у детишек плохая черта. Они, как хотели, меняли цвета. Синий в минуту мог стать золотистым. Желтый, коричневым или пятнистым. Ну, а двойняшки четвертый и пятый все норовились стать полосатыми. Быть моряками мечтали двойняшки. А кто же видал моряка без тельняшки? Вымоет мама зеленого сына. Смотрит, а он не зеленый. А синий. Синего мама еще не купала. И Им... начинается дело сначала. Сейчас его стиральную доску. А он уже стал светло-серым в полоску. Нет, он купаться нисколько не хочет. Просто он голову маме морочит. Папа, Папа с детьми, детьми обращается проще. Сложит в авоську и в ванной полощет. Но однажды камбала маму в гости позвала. Только мама за порог, малыши с кровати скок, скок стулья хватит. подушки хватит и давай воевать. Долго папа осьминог ничего понять не мог. Желтый сын сидит в графине, по буфету скачет синий. А зеленый на люстре качается, ничего себе день начинается. И только полосатый один сидит в сторонке и что-то очень грустное играет на гребенке. Он был спокойный самый, на радость папы с мамой. Вот я вам сейчас задам, крикнул папа малышам, баловаться отучу, всех подряд поколочу. Только как их отучить, если их не различить? Все стали полосатыми, ни в чем не виноватыми. Словом, все теперь в порядке. Но какой-то карапуз где-то раздобыл рогатку, и давай стрелять в медуз. Папа изловил стрелка и поколотил слегка. А это был вовсе не папин сынок, а просто соседский чужой осьминок. И папа чужой говорит очень строго. Я своих маленьких пальцем не трогаю. С вами сейчас поквитаться хочу. Дайте я вашего поколочу. Ладно, берите, какого хотите. Только не очень-то уж колотите. Выбрал себе осьминог малыша, взял и отшлепал его не спеша. Только глядит, а малыш темно синий стал почему-то вдруг белым, как иней, и закричал тогда папа чужой. Батюшки-светы, да это же мой! Значит, мы шлепали только моих, так что теперь вы должны мне двоих Ну, а в это время дети-осьминожки стайкой угонялись за одной рыбёшкой. Налетели на порог и запутались, запутались в клубок. Папы стали синими, папы стали белыми. Что, что же натворили мы? Что же мы наделали? наделали? Перепутали детишек, и теперь не отличишь их. Значит, Значит как, как своих ушей не видать нам малышей. малышей. Вот что говорит сосед. Выхода другого нет. Давайте мы их попросту разделим пополам. Половину я возьму, а половину вам. Ура! Ура! Ура! Ура! Если б не безделится, Девятнадцать пополам, кажется, не делится. Устали. И измучились обе семейки и, и рядышком сели на длинной скамейке. Ждут. Ну, когда ж наши мамы вернутся? Мамы-то в детях своих разберутся. Однажды три друга охотника жили. Одежды у каждого. Некуда деть. Поэтому двое раздетыми были. А третьему нечего было одеть. Патронов у каждого столько бывало, что с ружьями просто случилась беда. Одно без патронов никак не стреляло, а два не заряжены были всегда. Однажды друзья на охоту ходили. И каждый в огромного зайца попал. Но двух из убитых они упустили, а третий убитый от них убежал. Пошли они дальше и, и видят далеко стоит у реки удивительный дом, а в доме ни стен, ни дверей и ни окон. К тому же и крыши не видно на нем. Поднялись друзья на порог незнакомый и в дверь постучались они тук-тук-тук Хозяин, Которого не было дома. Сейчас же поднялся и вышел на стук. Три друга охотника трижды вздохнули и стали хозяина дружно просить. <связь> <связь> Вы нам не дадите большую кастрюлю, чтобы в ней убежавшего зайца сварить? Кастрюлю? Пожалуйста, сколько угодно. Их три у меня, а не то что одна. Но две развалились и стали негодны. А в третьей кастрюле ни крышки, ни дна. Но ну вот подошла уже сказка к развязке Во-первых, окончена вся наконец Когда во-вторых, завершается сказка То в-третьих, тогда наступает... Ты ветер поймай, и он станет конем И ты понесешься, как ветер на нем Вдвоем понесетесь легко вы И ведь тебе будут подковы, Подковы, конечно, подковы. Мы знаем, возможно, нам скажете вы, Мы делать чудес не умеем, увы. Возможно, конечно, возможно, держа акварельные краски в руке, Ты кисточки сеть, нарисуй на реке, И сеть над волнами играя. Дополнится рыбой до края. До края? Конечно, до края. Мы знаем, возможно, нам скажете вы, Мы делать чудес не умеем, увы. Возможно, конечно, возможно. Но мы вам, ребята, откроем секрет. Все делайте в жизни до старости лет. Пошите, рубите, варите, Как будто вы чудо-творите. Как чудо, конечно, как чудо. Папа-па-па-па-па-па-па-па-па, папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па, Как чудо, конечно, как чудо.